Вот я, например, убил командира полка и похитил полковую кассу. По крайней мере, в этом уверял меня следователь. Сам-то я ничего не помню, даже того, где зарыл эту самую полковую кассу. Жаль. Это точно, сказал красавчик. Целлер как почувствует запах крови, так сразу звереет, и у него память напрочь отшибает. Ну а так он душа человек. А ты за что? Спросила Эльза. За изнасилование. Коротко ответил красавчик. Его скулы дрожали, он едва сдерживал смех. Теперь они с девчонкой были квиты. Юргена Эльза не спросила. Она даже не смотрела в его сторону. Юргена это задело. Он сам этому удивился. Тому, что это задело. «Ах ты, фря длинноногая!» «За групповое!» – надавил он. «Мы с красавчиком, товарищи!» «Не слушайте их, фрейлин Эльза!» – вмешался обер-лейтенант Вортенберг. «Все они, конечно, прохвосты и каналья, и испытательный батальон для них дом родной!» Но убийцы-насильников среди них нет. А если кто-нибудь из них вас вдруг обидит, вы мне только скажите. Я обидчика немедленно расстреляю перед строем. У нас так принято. Расстреляет. Серьезным видом кивнул красавчик. У нашего обер-лейтенанта такой обычай. Каждое утро на разводе кого-нибудь расстреливать. За дело, рядовой Хюпшман. Исключительно за дело. А вообще-то я душа человек. фрейлен Эльза, заходите. Всегда буду рад вас видеть. Тут Вортенберг расхохотался в голос, он был уже не в силах сдерживаться. За ним рассмеялись все остальные. «Ну, похоже, неплохой парень этот Вортенберг. Не задирает нос и готов поддержать шутку», — подумал Юрген. «Интересно, каков он в бою?» Наконец Эльза звонко рассмеялась, поняв, что ее просто разыгрывали. «Так что, вы меня берете?» — спросила она, кокетливо посмотрев на Вортенберга. Тот сразу посерьезнел. «Я бы рад», — прошептал он. «Да вот начальство». Он повел головой в сторону фрики. Вортенберг прокашлялся и громко сказал. «Господин подполковник, в нашем батальоне явный некомплект санитаров, а обещанное пополнение все не прибывает. Между тем присутствующая здесь фройлен Эльза...» Он защелкал пальцами. «Тот», — тихо подсказала Эльза. «Эльза тот», — громко воспроизвел Вортенберг. "Горит желанием послужить отчизне в качестве санитарки». Она закончила специальные курсы и имеет диплом установленного образца. Тут Эльза отрицающе затрясла головой, но Вортенберг не стал обращать на это внимания. Мы все могли убедиться в ее высочайшей квалификации. Предлагаю зачислить Фрейлин на довольствие. Да, конечно, пожалуйста. Вашу роту, на ваше усмотрение. Рассеянно ответил Фрике. Он над чем-то напряженно думал. Я не могу этого просто так оставить. Подвел он итог своим размышлениям. Это было где-то через час после привала, когда они на полной скорости катили по шоссе в сторону их лагеря. Я считаю своим долгом, долгом немецкого офицера, подать рапорт начальству и изложить в нем все безобразия, свидетелями которых мы сегодня были. Я намерен также указать главного виновника творимых бесчинств, штандартенфюрера СС Ковальского. Полагаю, что этот человек, позорящий честь немецкого офицера, должен быть отстранен от командования и предан суду. Юрген понимал, что Фрике нелегко далось это решение. Подполковник подавал рапорт на генерал-майора. Уже одно это далеко выходило за пределы кодекса офицерской этики. Монолог Фрики был проступком из того же ряда. Офицер не имеет права критиковать вышестоящее начальство и других офицеров в присутствии подчиненных. Последнее свидетельствовало о том, что Фрике был очень расстроен. Все они тоже были очень расстроены. Они чувствовали неловкость от этой непривычной распахнутости обычно замкнутого командира. Они не знали, что сказать в ответ, и нужно ли вообще что-нибудь говорить. «Ворон Ворону глаз не выклюет», — сказал, наконец, Брейдгауп. И они все дружно закивали головами, соглашаясь. Весь аппарат полиции и все следственные органы находились в ведении рейсфюрера СС Гиммлера. Как можно при этом надеяться на справедливый суд над штандартом фюрером СС? тем более по рапорту подполковника Вермахта. Они вообще не верили в справедливый суд. Каждый из них мог много чего рассказать о судах. Они все прошли через них. Они все были невинно осужденными. Или почти невинно. Но они не могли убедить в этом подполковника Фрике, ведь он был изначально убежден в обратном. И они не могли сказать ничего лучше того, что сказал Брит Гаупт. «Это мой долг». «Долг немецкого офицера», – твердо ответил Фрике. Он прекрасно понял, что сказал Брейтгауп, и они вновь закивали головами. На этот раз скорбно. Они прощались со своим командиром. Он был хорошим командиром, подполковник Фрики. Справедливым. Ждать приказа им пришлось долго, почти неделю. Это было связано с неопределенностью ситуации как в самой Варшаве, так и на фронте. Начальство никак не могло решить, какой пожар следует тушить первым, какую из дыр затыкать. Затыкать, как водится ими. Так судачили солдаты и офицеры, слонявшиеся вечерами по лагерю или сидевшие на лавочках на открытом воздухе с трубочками и сигаретами в руках и разливавшие под столом по кружкам самопальную водку, купленную у местных крестьян. Утром и днем им было не до глубокомысленных разговоров. Подполковник Фрики гонял их на полигоне до седьмого пота. Возможно, все дело было в неопределенности военной ситуации. Но Юргена не оставляло ощущение, что начальство там, наверху, Решает еще какой-то важный вопрос, имеющий самое непосредственное отношение если не к судьбе их батальона, то к судьбе их командира-подполковников Рики. Об этом тоже все больше судачали солдаты и офицеры. Им всем бывшим в тот сумасшедший день в Варшаве было строго приказано молчать о виденном и слышанном. Но, как ни крепись, что-нибудь да вырвется, особенно когда сидишь вечером в кругу товарищей с трубочкой или сигаретой в одной руке. и с кружкой, в которую под столом наливают самопальную водку, в другой. Вот и слух пополз. Солдатское ухо, к слухам, чутко, она только ими и кормится до приказа. Возможно, то же самое ощущал и сам подполковник Фрики. Во всяком случае, он все больше мрачнел день ото дня и увеличивал интенсивность и изощренность тренировок. Они не роптали. Тяжело в учении, легко в бою. Так мог бы сказать Бритгаут. Но народная крестьянская мудрость говорила все больше о природе, о земле и о людях, работающих на земле, а о войне помалкивала, как о занятии в корне противоречащем мирному крестьянскому труду. Вот и бритгауп помалкивал. И молча рыл окопы, давая мастер-класс новобранцам. В один из дней около полудня Юрген на полигоне разыскал вестовой из штаба. «Командиру», — коротко сказал он. «С фрики произошла разительная перемена». Он был, если не весел, то радостно возбужден, как гончая перед охотой, или, что правильнее, как солдат перед долгожданным наступлением. Он сразу взял быка за рога. «Получен приказ», — сказал Фрике. И невольно скосил глаза на стол, где лежал вскрытый, облепленный сломанными печатями конверт. «Завтра утром мы выступаем на фронт». На фронт торжествующе подчеркнул он. Мы должны будем сдержать наступление русских и при первой возможности отодвинуть их от стен Варшавы. Мы – это сводная часть, состоящая из всех испытательных подразделений, находящихся в настоящее время в лагере. В знак признания фронтовых заслуг 570-го ударно-испытательного батальона, сводная часть будет носить это наименование. Но при этом численность новой части будет близка к штатной численности полка. Юрген едва сдержал радостную улыбку. Он понял, что означала последняя фраза. Участие численностью подполк, как бы она ни называлась, должен был быть соответствующий командир. Подполковник Фрики не мог командовать простым батальоном. Он бы никогда на это не согласился. Он бы застрелился, получив такой приказ. Он был очень щепетилен в этих вопросах подполковник Фрики. Командиром сводной части назначен я, подтвердил Фрике предположение Юргена. Командование, наконец, удовлетворило мою просьбу отправить меня на фронт в действующую часть. После выписки из госпиталя я подал восемь рапортов. И вот в самый критический момент командование вспомнило о подполковнике Фрике: «Германия нуждается во мне. Германия нуждается в нас, мой мальчик». Он был безмерно счастлив, подполковник Фрики. Только так можно было понять его слова. «Я счастлив, господин подполковник», — эхом откликнулся Юрген на это чувство. Он стоял по стойке смирно и ждал продолжения. Ведь не затем же срочно вызвал ефрейтора Вольфа комендант лагеря подполковник Фрики, чтобы поделиться радостью от нового назначения. А о завтрашнем выступлении будет объявлено через час на общем построении. Наверняка все солдаты уже отозваны с тренировочного полигона. Так что Юрген стоял молча и ждал. Молчал и Фрики, смиряя радостное возбуждение и вновь начиная озабоченно хмуриться. Командование рассмотрело и другой мой рапорт, многозначительно сказал он наконец, и дало ему ход. Принято решение вывести русскую бригаду из Варшавы. Меру ответственности за совершенные преступления командира бригады рассмотрит специальный трибунал. Его заседание должно состояться в ближайшие дни. Учитывая большую популярность командующего, Фрики по-прежнему избегал называть фамилию Ковальского, и его безусловный авторитет в бригаде, арест и последующий суд должны быть произведены в тайне. Ситуация весьма щекотливая, поэтому решено произвести арест силами вермахта. Командование вермахта поручило эту миссию нашему батальону. — Я сделаю это, — спокойно сказал Юрген. — Мы с товарищами сделаем это, — поправил Саун. Его спокойствие было только внешним. В голове крутился вихрь мыслей, одна-другой погания. Понятно, что Фрике подавал рапорт своему вышестоящему начальству. Возможно, непосредственно в главный штаб сухопутных войск. Главное, что по линии вермахта. И вот командование вермахта решается арестовать генерала СС и судить его тайным судом. Все это очень напоминало разборки на самом верху. Произвести арест поручают штрафникам. Не какой-нибудь надежной спецчасти, а ненадежным штрафникам, у которых лишь одно достоинство. Они смертники по определению. От них можно легко избавиться. Никто и не чухнется». Помнится, у него самого недавно был случай. Простая предосторожность. И приказ вполне вероятно сформулирован расплывчато, а то и вовсе передан устно. Вон ведь на столе. Один конверт лежит от приказа о передислокации, а второго-то и нет. Значит, и фрики подставляют. Они теперь одной веревочкой повязаны. Понимает ли это фрики? Ефрейтер Вольф, я приказываю вам осуществить арест штандартенфюрера СС Бронислава Ковальского. подчеркнуто официальным голосом, произнес Фрике. «Копия письменного распоряжения будет вручена вам перед началом операции». Все он понимал, подполковник Фрике, И они с Юргеном уже хорошо понимали друг друга. Они перешли к обсуждению деталей. «Сегодня Ковальский получит приказ срочно до полуночи прибыть в Литманштадт Лодзь». Лось автоматически перевел Юрген. Ему это название было привычнее. В штаб объединенной группировки по подавлению восстания». «Приказ будет подписан командующим группировки СС-Обергруппенфюрером Эрихом Фонденбахом». Зелевский автоматически продлил Юрген. «Извините, разрешите вопрос, господин подполковник. СС-Обергруппенфюрер знает об этом приказе?» Фрики кинул на него быстрый взгляд, понимающе усмехнулся. «Господин Фонденбах Зелевский лично подпишет этот приказ. Насколько мне известно, инициатива исходит от него». Осмелись немного продлить цепочку. Во время дружеского обеда в штабе Дерливангера один из его унтерофицеров офицеров рассказал мне, что у Дерливангера давние дружеские отношения с СС Обергруппенфюрером, по меньшей мере с тех времен, когда тот был главнокомандующим силами СС и полиции в Белоруссии. Если сопоставить это со слышанными нами угрозами Дерливангера в адрес Ковальского и фрейтер Убольф. «Я допускаю, что мой рапорт о злодеяниях бригады Ковальского был не единственным, а также то, что не он сыграл решающую роль в принятии решения. Но меня это не интересует. Даже меня!» — надавил он. «Меня интересует только результат. И на данном этапе меня интересует тоже только результат. И я его добьюсь с вашей помощью. Итак, сегодня поздно вечером, вероятнее всего около десяти часов, плюс-минус полчаса. Ковальский проследует на машине по шоссе в направлении лицманштата на траверзе нашего лагеря. Откуда такая точность? Ковальский будет очень ограничен во времени. Приказ ему передадут ближе к вечеру, почти впритык. По этой же причине он, скорее всего, не возьмет с собой много охраны. По отзывам, он человек неробкого десятка, но в то же время осторожный. Он обычно передвигается в бронетранспортере или в сопровождении бронетранспортера с отделением охраны. Но бронетранспортер, как мы знаем, неудобный и, главное, не быстрый вид транспорта. Так что сегодня он поедет на легковом автомобиле. Хорьк с откидным верхом. Рядовой Хюбшман будет рад встретить старого знакомого. Рядовой Хюбшман? Несомненно. Кто еще? Бритгаут и...» Юрген задумался. «Конечно, каждый второй из их батальона вполне годился для этой операции. Только скажи, что за дело, так даже побольше добровольцев найдется». Генерала СС арестовать, а то и Юрген прихлопнул мелькнувшую мысль. В общем, охотники найдутся, чтобы хвастать потом. Мы где? Ну вот именно хвастать. А тут болтать не надо. Хорошо бы взять кого-нибудь из тех, кто был тогда в Варшаве. Целлер. Неплохой парень, но бывший офицер. От этих офицеров никогда не знаешь, чего ожидать. Но вдруг в самый неподходящий момент вспоминают о своей гребанной офицерской чести и белоснежных перчатках. А тут дело деликатное, что и говорить. Скользкое. Рядовой Отто Гартнер, сказал Юрген. Полагаете, будет достаточно? Для дорожного патруля даже этого много. Для дорожного патруля? Ах, да, конечно. Военный дорожный патруль. На рукавные повязки, бляхи. Фрики пододвинул листок бумаги и принялся записывать. Время неспокойное. Неподалеку восставшая Варшава, в лесах вокруг... Много вооруженных польских повстанцев и просто бандитов, а еще агентуры красных и засланы к нам в тыл диверсионные отряды большевиков, возможно, со специальным заданием. Отставить. Ваша задача – арестовать Ковальского и передать его органам правосудия. Нет, наша задача. Мы не можем допустить, чтобы Ковальский прибыл в Лицманштадт, но это существенно осложнит дело». Так что через километр будет размещена еще одна усиленная группа под моим личным командованием. На тот случай, если ему удастся миновать вас, не удастся. Или он против ожидания будет с отделением охраны. В этом случае приказываю пропустить Ковальского беспрепятственно, чтобы не спугнуть его. Есть, господин подполковник. Одна просьба. Излагайте. Не вмешивайтесь, пожалуйста, если услышите звуки стрельбы. Если Ковальскому суждено миновать нас... то только для того, чтобы попасть в ваши руки. Он может повернуть обратно. Нет, если ему удастся перебить нас, то Ковальский посчитает дело сделанным и поедет дальше. Он сам приедет к вам. Не двигайтесь с места, господин подполковник. И сколько мне стоять по нем?» — усмехнулся Фрики. «И как я узнаю, что операция прошла успешно? Если вы услышите стрельбу, а это почти неизбежно, то вы ждите после ее окончания час». «Если машина Ковальского не появится, сворачивайте операцию. О результатах операции вам будет доложено в лагере лично». «Надеюсь, что это будешь ты, мой мальчик». «Я тоже надеюсь. И постараюсь. Постараюсь выполнить задание». М -м, лично мне», — задумчиво протянул Фрике. «Это правильно. Зачем солдатам да офицерам знать о сути операции, которая может и не произойти? А если это станет неизбежным, я успею отдать приказы на месте». — Да, это будет обычное ночное учение, непосредственно перед отправкой на фронт. Юрген хмыкнул. — Уверяю вас, господин подполковник, никто не удивится. Все привыкли. Это в вашем стиле. — А я все время забываю, что я старый служака дуболом Или как там меня чистят солдаты? Юрген выдал пару десятков эпитетов и прозвищ, которыми награждали подполковников Рики Новобранцы, попавшие в его батальон. Фрики только добродушно улыбался, отмечая наиболее сочные из них. Выйдя из кабинета Фрики, Юрген немедленно разыскал товарищей и обрисовал им ситуацию, ничего не утаивая, или почти ничего. Они не мучились сомнениями и раздумьями, они восприняли это как приказ, так оно в сущности и было. Они не задавали пустых вопросов, разве что красавчик спросил с ностальгической грустью, а хорь в какой модели, не знаю, с откидным верхом. Тогда, наверное, 670 й кабриолет. Блеск. Штучный товар. Юрген был уже готов мягко пресечь начало очередной автомобильной истории, когда красавчик сказал. — Отличная машина для компании из четырех человек. Нет, его вопрос не был пустым. — Думаешь, их будет четверо? — Или трое, если генерал любит сидеть один, развалившись на заднем сидении. — Этот Ковальский, я слышал, отчаянный человек, сказал Отто Гартнер. — Не такой бешеный, как Дерли Вангер, но все же. — Мы должны задержать его, — в который раз повторил Юрген, — любой ценой. Шаг вправо, шаг влево, — хохотнул красавчик и тут же посерьезнел. — Скользкое дело. Как бы самим шею не сломать. Они переглянулись с Юргеном. Они понимали друг друга с полуслова. — Волков бояться в лес не ходить, — сказал Бритгаупт. Слова Бритгаупта, как водится, положили конец бесплодным дискуссиям. Они перешли к обсуждению деталей плана и к практической подготовке к операции. Машина остановилась. Будь не немцы, хватило бы простого жеста патрульного. Но там были русские. Для них были нужны более весомые аргументы. Наспех сколоченные козлы походили на противотанковые ежи. Лежавшая на них длинная деревянная слега металлически поблескивала в свете фар свежей черной краской. На ней болталась найденная на лагерном складе табличка. Внимание, контрольный пункт. Их было четверо. Водитель, судя по всему, хороший водитель. Он быстро ехал по ночному шоссе. Но, заметив препятствие, плавно затормозил и остановился в метре от бутафорского шлагбаума. Водитель хороший, а боец никакой. Это сразу видно. Тот, кто сидел с ним рядом, другая статья. С этим придется повозиться. Бритгалпту. Но это был его клиент. Сзади справа, непринужденно раскинувшись на кожаном сиденье и положив локоть на дверцу, сидел Ковальский. Он был даже элегантен в своей парадной эсэсовской форме. Наверное, это у него с Ленинграда. «Столичный шик» промелькнуло в голове Юргена. Почему-то в критические моменты в голову приходят всякие глупые посторонние мысли. Рядом с Ковальским сидел рыхлый мужчина лет под сорок с офицерскими погонами, которые пристали к нему, как к корове седло. На этого тоже можно было не принимать во внимание. Ну что же, приступаем. Начальника патруля изображал Брит Гаупт. Он очень убедительно изображал. Вероятно потому, что ничего не старался изобразить и ни о чем не думал. Он просто подошел к машине своей тяжелой походкой, походкой человека, которому все эти бесконечные проверки до чертиков надоели, и который не видит в них ни малейшего смысла. Он действительно не видел в своих действиях никакого смысла. Будь на то его воля, он бы просто пристрелил этого охранника и вся недолга. А Юрген тем временем скрутил бы этого генерала и всех дел. И зачем люди, особенно начальники, все усложняют? С этим отрешенно недоуменным выражением на лице Бритгаупт выпростовал левую руку из-под плащ-палатки, протянул открытую ладонь к охраннику и чуть пошевелил пальцами. Это должно было означать «документы давай». Охранник так и понял, полез в бардачок. Красавчик тем временем обогнул машину, ласково провел рукой по широкому плавному крылу. «Какая машина! Красавица! Всегда такой мечтал! Ну и повезло же тебе, парень!» Красавчик улыбнулся водителю. Тот никак не отреагировал. Любой другой бы на его месте отозвался на похвалу машине. У водителей это в крови. А этот сидел истуканом. Он, судя по всему, не понимал по-немецки. «Красавчику хоть бы что!» Он перегнулся через дверцу, обнял водителя за плечи. «А тут-то у нас какая красота!» — сказал он, разглядывая приборную панель. Рыхло открыл дверцу со своей стороны, поставил ногу на дорогу. «Пойду отолью», — сказал он по-русски Ковальскому, выбираясь из машины. «Далеко не ходи», — сказал Отто Гартнер, который уже стоял, привалившись к багажнику с этой стороны. «Тут в лесу полно партизан». Отто с перебинтованными ухом и шеей и намотанным поверх шарфом. Походил на какого-нибудь обозника с раздувшимся флюсом или фурункулом, но никак не на бравого спецназовца. Они с Брейтгауптом составляли хорошую пару. «Бабушку свою партизанами пугай!» – проворчал рыхлый, но вполне сносным немецком. Он сделал три шага, повозился с пуговицами брюк, пустил струю. Юрген стоял в трех шагах от машины напротив Ковальского. И спокойно наблюдал за действиями своих товарищей. Брит с тупым выражением на лице смотрел на какой-то листок, зажатый в его левой руке. Что он там мог разглядеть, пусть и в свете яркой луны? Конечно, следовало включить фонарик, но правая рука Брит лежала на автомате, готовая в любой момент нажать на курок. Отто, воспользовавшись тем, что его клиент был занят неотложным и непрерывным делом, быстро изогнулся и, протянув руку, стащил автомат, лежавший на заднем сидении машины. — Молодец вот то глазастый и сообразительный. — А что это тут у нас? — задушевным голосом сказал красавчик и, протянув левую руку, повернул ключ зажигания и выдернул его из замка. Движок затих, погасли фары. Для водителей ключи зажигания — что оружие для солдата. Они начинают нервничать, когда те оказываются в чужих руках. Водитель дернулся. Но правая рука красавчика уже обнимала не плечи, а шею водителя, чуть сдавливая горло. Тут особо не подергаешься. — Что происходит? — раздался голос Ковальского. Он был строгим, нисколько не обеспокоенным. Ковальский сидел все в той же расслабленной позе, облокотясь на дверцу. Ну, вот левое плечо у него чуть колыхалось. Он шарил рукой по сиденью в поисках автомата. Не нашел. — Что происходит? — повторил он еще более строго, но уже с нотками беспокойства в голосе. — Документы не в порядке, — сказал Юрген. «Я эсэс-штандартенфюрер Бронислав Ковальский!» — рявкнул Ковальский. Он распахнул дверцу автомобиля и встал на дорогу, распрямившись во весь рост. «Смирно! Какая часть?» Стоя выходило грознее, чем сидя. Тем временем и до охранника наконец дошло. «Чё?» — сказал он в привычной уже русской манере. Он тоже откинул дверцу и поставил ногу на полотно дороги, намереваясь встать и разобраться с этими патрульными, возомнившими о себе не весь что. Он уже представлял себе, как вытрясить душу из этого увольня и тупицы начальника патруля. Он сильно ошибся. Бритгау был простой парень. Ему была дана четкая инструкция. Дернется, вырубай. Он и вырубил. В четыре приема. Врезал дверцы по выставленной ноге и одновременно прикладом автомата в ухо. Потом схватил левой рукой за грудки и, как пушинку выдернул здоровенного охранника из машины, бросил лицом на дорогу. Завершил дело ударом приклада по холке и с выражением исполненного долга на лице поставил ногу на шею поверженного противника. Все это заняло считанные мгновения, ровно столько, сколько потребовалось Юргину, чтобы ответить Ковальскому. — Вижу, что генерал. — Вижу, что Ковальский. — Вы арестованы. — Постой, постой, — сказал Ковальский. Он не был испуган. На лежавшего на земле охранника он даже не посмотрел. — По делам. Попер буром на начальника патруля и получил по рогам. Тут все было правильно. А слов об аресте он просто не услышал. Его сознание отказывалось их воспринимать. Кто может арестовать его, СС-штандартенфюрера и генерал-майора Бронислава Ковальского? Да никто. Поэтому свое «постой, постой» Ковальский сказал совершенно спокойным голосом и даже с какой-то улыбкой, улыбкой узнавания. Он пристально вглядывался в лицо Юргену. «Я узнал тебя, солдат!» — воскликнул он. «Ты тот рус!» И тут что-то защелкало в голове Ковальского. Он быстро огляделся, выхватывая ключевые элементы картины. «Вы не дорожный патруль?» — прошептал он, заметив немецкий автомат в руках Бритгаупта. «Конечно!» — кивнул согласно Юрген. «У дорожных патрулей, даже и у их начальников, автоматов не бывает». «Вы не немцы!» Еще тише прошептал Ковальский, вперевшись взглядом в рукав кителя-красавчика, по-прежнему державшего в крепком захвате водителя. Китель был немецким, но на нем не было никаких опознавательных знаков. Недоработка. Согласился про себя Юрген, смотревший в ту же сторону. Хотя и на деле предусмотрительно плащ-палатки, но вот сбилась. Но мы же не профессионалы. Да и времени на подготовку мало было. — Он так и продолжал кивать головой, когда Ковальский, пробежавшись по кругу, вновь обратил взгляд на него и выдохнул. «Вы русские!» «Вы русские!» — закричал он уже по-русски. «Вы русские диверсанты! Вы пытались достать мне в Варшаве, не удалось. И вот вы здесь!» Его голос срывался в виск. Ковальский вновь повернул голову и быстро огляделся. Отто Гартнер, цели автоматом в живот рыхлому, приговаривал, призывно поводя головой. «Ручки-то подними!» А тот, услышав крик генерала, впал в ступор, вцепившись руками в пуговицы раскрытой ширинки. «Не надо!» Столь же ласково шептал красавчик, вдавивший в сидение водителя, дернувшегося было при упоминании о русских диверсантах. Он тоже покачивал при этом головой, как бы соглашаясь со словами Ковальского. На бездыханного охранника слова о русских диверсантах подействовали как удар электрического тока. Его тело изогнулось дугой, он попытался сбросить с шеи ногу Бритгаупта и одновременно захватить его вторую ногу. Если он воскрес из мертвых, то ненадолго. Бритгаупт был простой парень. «Дернется, вырубай», было сказано ему. Он и вырубил, короткой очередью, чтобы наверняка. Юрген сделал вид, что смотрит в ту сторону. «Ну уже, достань его», — молил он про себя, следя краем глаза за тем, как рука Ковальского скользнула к кобуре и расстегнула ее. Ситуация для Ковальского была далеко не безнадежной. Он вполне мог выкрутиться. Юрген бы на его месте точно попытался. Выхватил бы пистолет и выстрелил в зазевавшегося своего двойника. Потом сразу в гаупта и резко пригнувшись, чтобы не попасть под возможную очередь Отто, пустил бы в него две пули над дверцей и сразу две в сторону сидения водителя в спину. Ну, в общем, попытался бы. А Ковальскому сам Бог велел. У него другого выхода не было. Он не мог живым попасть в плен к ним, русским диверсантам. Конечно, он мог бы скрутить Ковальского, подкатиться под него, завалить. В крайнем случае Бритгаупт бы помог. Но не хотелось. Он бы предпочел, чтобы Ковальский достал пистолет. Он бы тогда имел полное моральное право застрелить его. Он этого хотел. Хотел с самого начала. Это было личное. Он ненавидел этого человека. За что? Это он не мог четко сформулировать. Он просто считал, что такой человек недостоин ходить по земле. Но Он поганит эту землю, прекрасную, несмотря ни на что. И он позорит народ. Не немецкий, не польский и не русский. А просто народ, людей, человечество. Такой приговор он вынес ему в своем сердце. И он нисколько не сомневался, что имеет на это право. Ведь он уже убил столько людей на этой войне. Убил сущности только за то, что те носили другую форму, и все они были лучше Ковальского, или почти все, он в этом не сомневался. Он мог застрелить Ковальского сразу, как только они остановили машину, или сейчас, когда он еще не вынул пистолет. Но это было бы нарушением приказов Рики. Приказов Рики Юрген нарушать не хотел, даже по мелочам.